Глава 37. Спустя две недели. Моя первая ночь в Венеции. В своей постели, а не на качающемся корабле. Просыпаться дома – невероятное удовольствие. Даже глаза открывать не хочется. Никогда не думала, что, занимаясь любовью, моя морская болезнь пропадает. Нелегко пришлось моему мужу в последние пару недель. И я даже осмелилась спросить, он сам меня постоянно хочет или таким образом лечит. Но он не ответил, лишь засмеялся. Нам даже попутный ветер помогал в последние дни, корабль мчался на всех парусах. Меня по-прежнему рвало, но не так сильно, как раньше. Или мне просто помогало присутствие любимого человека. Так странно, мы не могли порознь находиться вообще. Нам обоим нужно было постоянно касаться друг друга, целовать и обнимать. А поговорить откровенно не получилось. Я боялась спросить, что будет, когда мы вернемся а Александра ни о чем не спрашивал меня. Тем не менее, постоянно требовал признаний в любви. Больше двух месяцев моей беременности, на живот еще нет и намека, а вот грудь стала невероятно чувствительна. И я не знаю, как сказать об этом Александра. Он иногда так пристально смотрел на меня, как будто догадывался. Ведь он был неосторожен один-единственный раз. Поверит ли мне, что это его ребенок, а не того, кто меня похитил? А если поверит, то еще хуже. Он детей не хочет, категорически против. И что мне делать, я не знала. Надеюсь, родные стены помогут. Делаю глубокий вдох и открываю глаза, щурясь от ярких солнечных лучей. Жду обычного для себя приступа тошноты, и он не заставляет себя ждать. Стоит только оторвать голову от подушки, и я лечу к ночному горшку, где меня выворачивает наизнанку. Благо мужа нет в спальне, он куда-то ушел рано утром, сквозь сон почувствовала его поцелуй. Теперь у меня нет оправданий морской болезнью, и беременность мне будет не скрыть. Сегодня утром мне просто повезло, и если тошнота не прекратится, то он догадается сам, а через пару месяцев и животик появится, может, даже раньше. Я не хочу дальше этой неопределенности, просто на корабле я плохо себя чувствовала. На берегу силы ко мне вернулись. И я готова встретить с открытым забралом любое испытание. То, что так беспокоит Александра, я не знаю, как это объяснить, но знаю, что мой муж совсем не такой, как его отец. Старший Гавани был извергом и убийцей. И Александра всю жизнь жил с этим камнем на душе. Кучу всего напридумывал про себя. Нет теней на его лице. Я их просто видела у других людей и теперь знаю, где их искать. Надо просто жить и наслаждаться каждой минутой. Ведь жизнь так коротка и мимолетна. Мне мало времени с любимым. Уже сейчас мало целой прожитой жизни с ним. И я просто надеюсь, что таких жизней у меня с моим мужем будет нескончаемо много. Только вот как найти правильные слова, чтобы он понял и поверил? Я готова бороться за свою любовь. А он готов? Или все еще думает, что я найду партию лучше, более достойного претендента на свою руку и сердце? Мне интересно знать, что в этом случае произойдет с ним. Случайно утонет, или он уже придумал для себя причину своей смерти. Такая злость разбирает, аж кричать хочется. Может, мне истерику устроить? Тем более повод позволяет. Я беременна. У меня ведь должны бывать резкие перепады настроения. Знаю по своим старшим сестрам. Все желание его понять и простить исчезает. Хочет уйти? С катертью дорога раз не хочет ценить то, что даровано небесами. Даже вещи ему с собой собирать не придется, я их ножом порежу. Так сказать, налегке отправиться в дальние края. Первая тарелка со свежими кексами, заботливо принесенная утром горничной, с таким приятным звуком разбивается, что мне немного легче становится. Дальше на пол летит пустая ваза из-под цветов. На этот раз звук даже громче. Дверь распахивается, и в комнату влетает испуганная Паула. «Что случилось, госпожа? Вы не поранились?» «Только сейчас замечаю, что стою босиком посреди осколков в одной ночной рубашке, растрепанная после сна. Наверное, вид у меня пугающий. Судя по лицу горничной, она подумала, что после похищения я сошла с ума». «Все в порядке, Паула. Принеси мне с кухни еще посуды. Любой, которая бьется». «Хорошо, госпожа». Она буквально испарилась, с такой скоростью выскочила из спальни, будто за ней демоны гнались. Ну и прекрасненько. Я пока тапочки надену. Иду на цыпочках и с трудом отыскиваю их под кроватью, пока Паула набирается смелости вернуться. Как жаль, что в спальне я не держу острого ножа. Я бы уже приступила к одежде. Открываю крышку большого сундука, где Александра хранит свои вещи, и выкидываю оттуда все, что можно. Целый ворох хорошей и дорогой одежды. Начну, пожалуй, со штанов. Ни одних целых не оставлю. Пусть снизу голенький ходит. Слышу звук открываемой двери и робкое покашливание. Вижу на пороге Паулу с большим подносом посуды и личного слугу мужа, Генриха. Он, видимо, понял, что мои намерения не совсем благие, но спасти одежду своего хозяина у него не получится. «Пошел вон!» И он испаряется после этих моих слов, а я к горничной поворачиваюсь. «Поставь на стол». Сама открываю дверь в свою бывшую спальню и роюсь в своих вещах в поисках ножа. Понимаю, что у меня, видимо, запоздалый нервный срыв, но ничего не могу поделать, совсем себя не контролирую. Возвращаюсь в нашу с Александра спальню, держа в руке меч. Паула стоит у стены бледнее белого. «Госпожа, что вы делаете?» «Не переживай, Паула, себе вредить не собираюсь. Снова склоняюсь над сундуком, и мое внимание привлекает старый бумажный свиток на самом дне. Ему явно несколько лет, и что эта вещь делает в личных вещах моего мужа? Может, это любовное послание? Я знаю, что нельзя читать чужие письма, а рука сама тянется. Я просто знаю, чувствую, что там что-то очень важное». Разворачиваю дрожащими руками и вижу просто рисунок. Небрежные наброски меня и Александра, сделанные явно очень талантливым художником. Очертаниям церкви не придано много значения. Они размыты, но мы с ним явно стоим у алтаря, держимся за руки и смотрим друг на друга влюбленными глазами. И это определенно не наше венчание, которое случилось более двух лет назад. Я бы еще могла в этом сомневаться, если бы не мой беременный живот. Не огромный, конечно, а аккуратный, кругленький животик. То, что это младенец, сомнений не вызывает. И я зажимаю рот рукой, чтобы не закричать. Потому что этого просто не может быть. Кто нарисовал этот рисунок? И если Александр о нем знал, почему не сказал мне? Откуда эта вольная фантазия художника? Это наше будущее? Забываю о том, что хотела порезать всю его одежду. Держу в руках эту бумагу, которой как минимум несколько лет... И не могу поверить своим глазам. Любуюсь выражением на лице у Александра. Ни разу такого влюбленного взгляда, направленного на меня, не видела. Только отчаяние. А тут... То, о чем я даже не мечтала. Вот, передо мной, на бумаге. И не могу остановить слезы, ручьем бегущие из глаз.